«По совету месье Перепелкин я ознакомился со своим интервью штаб великого князя. Там мою беседу с почтенным алибеем сочли интересной», — скромно закончил корреспондент. «Полагаю, завтра же турецкого полковника ожидает небольшой сюрприз». «Ох, Эвре, отчаянная голова!» — налетел на французу Соболев, раскрыв генеральские объятия. «Истинный гал! Дай поцелую!» Лицо Девре скрылось запышной бородой, а Маклафлин, играющий в шахматы с Перепелкиным,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 Ваше превосходительство! Вместе на Кокант ходили. Я в штабе у Константина Петровича служил. «Как же помню», — кивнул генерал. «Вас, кажется, под суд отдали за картежную игру в походе и дуэль с каким-то интендантом». «Бог милость обошлось», — легкомысленно ответил гусар. «Мне сказали, здесь бывает мой давний приятель». «Эразм Фондорин. Надеюсь, не соврали?» Варя быстро взглянул на сидевшего в дальнем углу Эраста Петровича. Тот встал, страдальчески вздохнул и уныло произнес... Ипполит? Какими судьбами? «Вот он, что мне провалиться!» Ринулся на фондоре на гусар и стал трясти его за плечи, да так усердно, что голова у Иераста Петровича замоталась взад-вперед. «А говорили тебя в Сербии, турки на кол посадили!» «Ох, подурнел ты, братец, не узнать!» «Виски для импозантности подкрашиваешь».